из уст в уста передавали фразу «До тех пор пел, пока петухов не разбудил», то есть галлов. Галлус — петух. По городу кружили тревожные, чудовищно преувеличенные слухи. Августяна хватило беспокойства.